Пьер Ришар удачлив на экране и в жизни, у него несколько морщинок в уголках глаз. Кто как смотрит. Физиономисты описывают несколько разновидностей взгляда. Первый. взор благородного человека. Глаза постоянно устремлены вниз, брови грустные и нахмуренные. Второе. Взор вора. Мимолетные убегания глаз от встречного взгляда.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 Физиономисты определяют шесть типов глаз. Тип глаза. вытарщенный, Выпуклый белок с кровавыми прожилками и желтоватым оттенком. Ресницы короткие, брови топорщатся и расположены высоко. Характер. Этот человек раздражительный и вспыльчивый, но по жизни добрейший душевесельчак. Тип глаза. Близорукий.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 Брови и ресницы небольшие, редкие. Характер характерен для мелочно-хитрой и практично сметливой натуры, отличается эгоизмом и ханжеством. Какие уши выдают умного и богатого? Если глаза окна или зеркало души, то уши можно назвать нашими дверями в окружающий мир, продолжал делиться тайнами своего дела профессор университета Мэриленд США Тимоти Ван. Легко можно представить, как наши предки прислушивались по ночам ко всем шорохам, стараясь уловить невидимые глазу признаки опасности. Воспринимая информацию со всех сторон, в том числе и оттуда, куда мы не смотрим, уши служат нашими антеннами, а их форма, размер и расположение раскрывают многие грани личности. Знак «Коварство». Если уши, заостренные вверху и чуть оттопыренные, их еще называют лисьим ухом, то это указывает на упрямый и жесткий характер. От многих из этих людей можно ждать любой неприятности. Они очень умны, коварны и действуют исключительно в собственных интересах. Не зря на всех старинных литографиях художники рисовали колдунов, вампиров и вообще всякую нечисть именно с такими треугольными ушами. Такие люди сначала делают, а только потом думают, что часто приводит к неудачам в личной жизни. Обычно они хорошо развиты физически. Пример — эльфийские ушки красавицы Лив Тейлор. Знак долголетия — мочка. При изучении структурных особенностей ушных раковин у долгожителей китайским физиономистам удалось выделить интересный факт. Оказалось, что для людей старше девяностолетнего летнего возраста в 85% случаев характерны три статистически достоверных признака. Жесткие, крупные, несколько удлиненные ушные раковины размером 7-7,5 см с утолщенной мочкой ухо и выпирающей наружу гребень внутреннего завитка. Все это признаки хорошего здоровья и долголетия. Чем длиннее мочка, тем больше срок жизни у человека. Если еще к тому же у вас на ухе есть красная родинка, то вы точно перешагнете столетний рубеж. Знак финансового успеха. Если верхняя часть уха выше уровня бровей, то человек обладает очень высоким интеллектом. Он может достичь широкой известности и или исключительного финансового успеха. Если верхняя часть выше уровня глаз, то человек, вероятно, тоже добьется благосостояния, но не настолько ошеломительного. Если они расположены ниже уровня глаз, то IQ средний или даже низкий. Сами ушные раковины у гениев широкие, тонкие, отлогие, а очень длинная мочка уха указывает на человека в высшей мудрости и духовности. Не зря Будду изображают с мочкой уха, касающейся плеча. Кроме того, китайские физиономисты считают, что люди с такой длинной мочкой многого достигают в жизни. Знак страстного темперамента. Небольшие плоские уши с внутренним ободком, вывернутым наружу, покрытые пушковым волосом, указывают на сексуально озабоченного и сладострастного человека, склонного к изменам. Кроме того, ученые Техасского университета в Остине выяснили, что уши лесбиянок похожи на мужские, такие же большие, со слабо выраженным рельефом и менее развитой мочкой. Примером знака страстного темперамента служит энергичная теннисистка Мартина Навратилова. Знак нонконформиста. Оттопыренные уши выдают человека независимого в суждениях и не оглядывающегося на окружающих. Это порождает проблемы в общении с людьми. Если больше торчит левое ухо, значит, эти люди более независимы в личной жизни. Если больше оттопырена правое то самостоятельность проявляется в деловой и общественной жизни. Знак конформиста. Если уши прижаты к голове и почти касаются ее внешним краем, то вы предпочитаете во всем следовать известным общественным нормам и подчиняться инструкциям. Вы хорошо знаете, о чем думает большинство людей, не выглядите странным или слишком отличающимся от других. Это знание общих интересов и норм может быть ценным качеством в сфере маркетинга. Знак дипломата. Если ваши уши сверху прижаты, а в нижней оттопыриваются, вы исповедуете дипломатичный подход, способный видеть обе стороны проблемы, понимать как нонконформистов, так и традиционалистов и придерживаться золотой середины. Что еще можно узнать по форме наших в кавычках антенн? Тип уха. Ухо расположено выше уровня глаз, близко к голове, внешний ободок твердый. Личность судьба. Человек будет всю жизнь блистать благородством, разбогатеет и придет к нему великая слава. Тип уха. Вершина уха относительно мала, но расположена выше уровня бровей и по цвету светлее лица и мочки уха. Личность-судьба. Широкая известность, процветание, жизнь до преклонного возраста, но без потомства. Тип уха. Очень маленькие ободки, почти невидимые спереди. Личность-судьба. Предприимчивый тип, возможно, будете занимать высокое положение во властных структурах. Тип уха, внешний ободок загибается назад, среднее ухо торчит. Личность судьба. Бесконечный тяжелый труд, никакой помощи со стороны, никогда много не заработаете. Тип уха. Хорошо закругленные, твердые, полные, тесно примыкающие к голове, расположенные выше уровня глаз. Личность судьба. Идеальный тип для очень удачной карьеры. Какой нос всегда по ветру? Форма носа не только передается по наследству, но и формируется под воздействием нагрузки на группы мышц, объясняет профессор Ван. Например, крылья носа гневливого человека легко и часто приходят в движение, так что об этом качестве легко узнать по тонким раздувающимся ноздрям. Интеллектуальный труд придает линиям носа утонченности и изящество. Вздернутые бесформенные носы характерны для тех, кто не занимается умственным трудом. Древний мыслитель Абуль Фарадж, определяя внешние признаки смелости, наряду с вытянутым лицом, жесткими волосами и глубоко посаженными глазами, называл нос с горбинкой, а признаком глупости считал широкий толстый нос в сочетании с блеклыми выпуклыми глазами и толстыми губами. Знак темперамента. Длинный нос — Указывает на человека большого авторитета и спокойного темперамента. Также такие люди сексуально активны, горды и деятельны. Например, принцесса Диана. Знак гиперсексуальности. Если кончик носа отвисает, это указывает на сверхсексуальную натуру и процветающую личность, занимающую прочное положение в обществе. Такой кончик еще называют висячий гал. Гал – это орешек. Но часто этот знак свидетельствует еще и о том, что человек способен на предательство и вероломство. Пример. Принц Чарльз. Знак одиночества. Костлявый нос часто принадлежит человеку, ведущему одинокую жизнь. Друзей и близких отталкивает его сумасшедшая предприимчивость и импульсивность. Знаменитый астроном Николай Коперник, будучи каноником, соблюдал обет безбрачия, У него не было детей, а на любимой женщине он так и не женился. Знак дружелюбности. Короткий нос картошкой указывает на людей с открытым характером, оптимистичных и дружелюбных. Они способны придерживаться очень свободной сексуальной морали, не любят тратить энергию по пустякам, очень эмоциональны в работе до да вспыльчивости. Лучше всего на них действует подбадривание, то есть похлопывание по плечу. Например, нос картошкой у Леонида Броневого, крупный кончик носа у Сергея Капицы, плоская спинка носа у Сергея Иванова. Знак сообразительности. Если кончик носа полный, круглый и прикрывает собой часть желобка над серединой верхней губы, то этот человек обладает необычайной энергией, безграничной деловой сообразительностью и проницательным умом. Знак расчетливости. Если спинка носа плоская, большая и хорошо уравновешена обоими крыльями носа, это указывает на холодную расчетливую натуру, которая будет иметь власть или большое богатство. Знак мужества. Идеальный нос имеет округлый кончик и хорошо оформленные крылья ноздри. Обладатель такого носа отличается мужеством, страстностью и напористостью. Пример – идеальный нос Ричарда Гира. Знак тирана. Расщепленный кончик носа указывает на подозрительный, мнительный и в то же время застенчивый характер. Такой человек решает и свои и чужие проблемы сам, исходя из собственных, часто труднопрогнозируемых соображений. Однако такой человек имеет оригинальный ум, и ему часто удается найти неожиданное решение проблемы, над которой бились многие. Расщепленный кончик носа у Иосифа Сталина. Знак нищеты. Если спинка носа слегка приплюснута, расширяется посередине и пересекается мелкими горизонтальными морщинками, то этому человеку грозят материальные трудности и жизненные невзгоды. Для женщин это означает несчастливый брак, возможно, развод. Пример – актер Сергей Филиппов, сыгравший кису Воробьянинова в фильме «12 стульев». Прожил жизнь, полную лишений, у него всегда была туго с работой и деньгами. Личная жизнь не удалась, он пролежал мёртвым в квартире две недели, и его не хватились.